15 Ли Даджан понял, что за ним следят, когда компания из трех забулдык в четвертый раз отразилась в зеркальной витрине магазина на Бульварном проспекте. До этого они отражались на Соборной площади, витрине Чуринского магазина, на Большом проспекте и на Садовой. Он совсем недавно научился выявлять слежку. Использовать полученные знания довелось всего дважды. Из непривычки Он оба раза поначалу терялся, жутко нервничал. Конечно, допускал ошибки, но все-таки уходил от шпиков. А товарищем говорил самокритично. Дураку везет. На этот раз не везло. Триада словно прилипла. Куда бы он ни поворачивал, следовало за ним. В Пекине он бы нашел ходы-выходы, чтобы запутать агентов охранки. В Харбине же возможностей было меньше. Он плохо знал этот город. К тому же тут постоянно что-то строилось. За год появлялись новые кварталы, а он, Ли Даджао, уже давно не приезжал сюда и легко мог запутаться. Вообще-то, он сам виноват, что попал в поле зрения местной охранки. В Харбин его отправил генеральный секретарь партии Чэнь Дусю после расправы, устроенной чанкайшистами в Шанхае и других городах Восточного Китая. Как сказал Чень от греха подальше, в Манчжурии было относительно тихо, коммунистов явно не репрессировали. В Харбине существовала конспиративная квартира, в которой можно жить достаточное время. И Ли Даджао надеялся там переждать вспышку, как считало руководство Компартии, размолвки с Гоминданом. Тем более, что в Коминтерне продолжали линию на развитие межпартийных отношений и надеялись переломить ситуацию в пользу коммунистов. Москва жестоко ошиблась. Гонения на коммунистов перешли на территории, неподконтрольные Гоминдану, Или Даджао почувствовал это на себе, едва лишь пришел на конспиративную квартиру. Хозяин успел сказать, что явка раскрыта и находится под наблюдением охранки. Ли поднялся на чердак дома, снял седой парик и накладную бороду, сменил плащ и шляпу на запасные, бывшие при нем в саквояже. Сам саквояж спрятал в щели за печной трубой, вынул из него деловой портфель, Свои следы на пыли замел найденной тут же тряпкой и вышел на лестницу другого подъезда. Все манипуляции заняли не больше пяти минут, и Ли был уверен, что выбрался из опасной ситуации. Теперь следовало подумать, где найти пристанище. Однако пока думал, прогулочным шагом, идя по улице, заметил слежку. Запутать агентов не удавалось, поэтому он решил зайти в первый большой дом и под каким-нибудь предлогом, если понадобится, проникнуть на некоторое время в любую квартиру. Правда, живут в таких домах, как правило, не китайцы, а русские и прочие иностранцы, предприниматели и торговцы. Но их стоило попробовать заболтать, лишь бы затянуть время. А если повезет, и в доме найдется черная лестница, может удастся оторваться от слежки и не тревожить жильцов. Поэтому, заметив чуринский четырехэтажный дом, Ли нырнул в подъезд и осмотрелся. Нет, не повезло, выхода на черную лестницу не было, отсутствовал и консьерж. Вздохнув, Ли Даджан принялся одолевать лестницу. Пройдя один марш, услышал, как хлопнула входная дверь и понял, что агенты пошли за ним. Поспешил и на втором этаже изо всех сил нажал кнопку звонка. Дверь открыл высокий господин в седяной волосах и острой бородкой в домашнем шелковом халате. «Что вам угодно?» — спросил по-русски. Низенький, полноватый, длинноусый китаец в добротном плаще и шляпе с кожаным портфелем растерянно моргнул, видимо, не понял. Русский повторил по-китайски с ужасающим акцентом. «Ни сяндзя, шиме!» — внизу опять хлопнула дверь. Китаец мотнул отрицательно головой и пошел выше, почти побежал. «Толкачев!» — это был он. Посмотрел ему вслед, потом перевел взгляд на лестницу вниз и увидел поднимающуюся дзинь. Они же — троицу сосредоточенных китайцев, которые явно старались не шуметь. Наметанный глаз опытного детектива — зря, что ли, он столько лет возглавлял детективное агентство — определил агентов охранки. А сердце тревожно стукнуло. «Прелестные соседке явно угрожает опасность, значит, надо помочь». Дзинь подняла на него глаза — Толкачев приложил палец к губам и поманил ее в свою квартиру. Она уже ступила на площадку, оглянулась и хотела объяснить странному русскому, что не нуждается в его защите, но он схватил ее за руку, втащил в прихожую и захлопнул дверь. Цзинь открыла было рот, чтобы возмутиться, но он снова приложил палец к губам, тихо, и приник ухом к двери. Шаги агентов прошелестели мимо. Слава богу, не за ней, возможно, за тем китайцем, а может, вообще случайное совпадение. Но, как известно, береженного бог бережет. Поэтому Толкачев придержал дзинь, когда она попыталась пойти к себе. С охранкой маршал лучше не встречаться. Охранкой? Да, они за кем-то охотятся. Тут звонил один китаец, вроде как ошибся. Толкачев замолчал, странно глядя на дзинь, Ей стало неловко, а он будто спохватился. «Простите, мне показалось, или вы по-русски говорите?» «Говорю», — кивнул Дзинь. «Очень хорошо. Меня Михаилом зовут, а вас, простите, как?» «По-русски, Ксения, я окрещенная. «Вот как! Замечательно! А то столько рядом живем и незнакомы. Может, выпьете чаю?» «Спасибо, но мне надо домой, дети. Думаю, следует подождать. Агенты охранки так просто по домам не шастают». «Шастают?» «Ну, шныряют». «Шныряют?» «О, господи, ну, ходят, слоняются!» Ксения засмеялась, звонко, как колокольчик. Хотя, честно, ей было не до смеха. Мысли об охранке отзывались дрожью в душе. «Как хорошо вы смеетесь. Давайте все-таки выпьем чаю. Быстрее время пройдет». «Какое время?» Он не нашелся, что сказать, машинально пожал плечами. Она, конечно, удивлена и сердится, но деликатно скрывает это. А шпики, скорее всего, преследовали того китайца. Недаром он выглядел испуганным и поспешил, когда внизу хлопнула дверь. «Меня дети ждут», — сказала Ксения. «Я потрясен, вдруг сказал Михаил. Она взглянула удивленно. «Вы такая миниатюрная. Выглядите потрясающе, и двое детей». «Трое», — улыбнулась Ксения. «Старший сын уже женат и ждет ребенка, так что я скоро стану бабушкой». — Невероятно! Тот молодой человек с огненной шевелюрой, ваш сын? Я думал, брат, господи, что ж мы все стоим и стоим в прихожей? Проходите в комнаты. Ксения, мы все-таки выпьем чаю. Тем временем Ли Даджан успел подняться на третий этаж и не стал звонить, а нажал медную ручку двери с табличкой «Инженер Вагранов Василий Иванович». Спешил, да и читать по-русски не умел. Дверь приоткрылась, он боком скользнул в образовавшуюся щель и бесшумно притворил створку, постаравшись не щелкнуть замком. «Кто пришел?» — в прихожую вышел молодой человек, скорее даже юноша, почти мальчик. «Кто вы такой и как вошли?» Ли не успела и слово сказать, как резко, требовательно прозвенел звонок. Юноша открыл дверь, на площадке стояли трое в одинаковых плащах. Они одновременно показали значки с замысловатым рисунком и вошли в прихожую. «Кто хозяин квартиры?» — спросил один из них, выглядевший старше. Да Дзинь — служащее управления КВЖД», — ответил юноша. «Но мама на работе». «О боги, занесло же меня!» — подумал Ли. «Мало того, что сам попался, так еще и Дзинь подставил». Однако названное имя не произвело на агентов никакого впечатления. У Ли отлегло от сердца. «Как тебя зовут?» — спросил юношу тот же старший. — Да, Цюше, я ученик седьмого класса гимназии имени генерала Хорвата. — Кто здесь есть еще? — Моя старшая сестра Гасян. Старший, казалось, не обращал на Али внимания, а тот не знал, что делать. У него было оружие, маленький браунинг, прикрепленный к локтю особым способом. При повороте руки застежка отключалась, и пистолет соскальзывал прямо в руку. Он мог бы пристрелить всех троих. Но что тогда будет с семьей Цзинь? Вряд ли можно спрятать три трупа. Да и неизвестно, не ждут ли их на улице сотрудники. А старший, между тем, задал, наверное, главный вопрос. «Ты знаешь этого человека?» — и ткнул пальцем в Ли. Сюше отрицательно качнул головой. «Впервые вижу». В прихожую вышла Гасян. Ей тоже показали значки и тоже спросили, знает ли она незваного гостя. Естественно, она не знала. Старший прошелся по квартире, убедился, что никого больше нет. Увидел телефон и кому-то позвонил. «Это я. Взяли адрес, Чуринский дом на бульварном. Через пять минут выводим». Вернулся в прихожую, Ли попытался объясниться. «Вы меня с кем-то спутали. Вот мои документы». Он начал было открывать портфель, но старший агент остановил. «Не трудитесь, товарищ Ли Даджан. Мы знаем, кто вы». Выводите машины, сейчас подъедет. Агенты, под руки вывели задержанного на площадку. А вам, молодые люди советую держать дверь на замке и не открывать кому попало. Дзин надоела сопротивляться настойчивым ухаживаниям Михаила. Тот начал признаваться в многолетней тайной любви, но она решительно оборвала. Извините, Михаил, меня ждут дети и флирт я не люблю. Благодарю за чай. Провожать не надо. Она вышла из квартиры в тот самый момент, когда два агента провели через площадку Ли Даджана и начали спускаться на первый этаж. Третий шел сзади. Она не увидела лица арестованного, только спину. Однако что-то показалось знакомой в осанке и походке, и тревога уколола сердце. Поэтому она не пошла наверх, а остановилась у перил посмотреть, что будет дальше. А дальше произошло то, чего никто не ожидал и о чем Дзинь будет только вспоминать всю оставшуюся жизнь. В холе вестибюля арестованный вдруг вывернулся из цепких пальцев агентов и в его руке оказался небольшой пистолет. Клацнули два выстрела, агенты упали в стороны, арестованный повернулся к третьему. Дзинь увидела длинные усы на бледном лице и едва не упала в обморок. «Ледаджан!» Выстрелить в третьего Ли не успел, тот одним коротким ударом обездвижил его руку с оружием, а вторым в голову уложил на каменные плиты пола. Взвизгнули тормоза, возле подъезда остановилась легковая машина. Из нее выскочили два человека в одинаковых плащах. Вбежали в вестибюль и скрутили поднимавшегося с пола Ли. Дзинь в полной прострации пошла домой, пока преодолела три марша лестницы на ватных ногах, мучили вопросы, как и почему Ли Даджан оказался в этом доме. Он что, шел к ней домой, ведя за собой хвост и тем самым подставляя ее как товарища по партии? Она немного успокоилась, узнав от детей, как был арестован незваный гость и поняв, что не раскрыто, что все случившееся — дикое сплетение случайностей. Но несколько дней спустя на глаза попала небольшая газетная заметка о том, что доблестными силами охраны правопорядка был арестован прибывший нелегально для антиправительственной агитации важный коммунистический функционер Ли Даджан. При аресте он застрелил двух сотрудников тайной полиции, за что был приговорен судом к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение. Много позже Цзинь узнала, что Ли Даджан был повешен.